А увидев меня, тут же отрезал значительный шматик от шеи кабана, положил на один из заготовленных листьев и протянул любимой доченьке мррррррмяса. Свининка оказалась полным восторгом. Я подумала, что когда вернусь во дворец, никто меня так кормить уже не будет. Жаль. Письмо навязчиво сообщаю я, уже угрызая в завтрак. Это божественно. Утырка, ягоды.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 и папашка радостно осклабился. Может показаться, что вернулся он быстро и, возможно, просто выбросил пергамент. Но папке я верила. А спустя семь суток, мой Шанге, улыбаясь так, словно ради меня только что свернул пару гор, протянул ответ. Вот теперь я была, ну, очень удивлена. Слишком быстро. Получается, семь суток, три от пола года дворца, три обратно. Это 6 Но...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 «Немедленно выдвигайся к Харнасу. Только там ты будешь в безопасности». Я отправил сообщение лорду Райха. Он мой верный соратник и сделает все, чтобы жизнь в этом сумрачном мире была приемлема для тебя. Повар изъявил желание преодолеть полок, чтобы быть с тобой рядом. И если ты пожелаешь, также несколько доверенных лиц добровольно разделят с тобой ужасную участь. Дочь, я ищу способа спасти тебя. Я упорный, ты знаешь». В настоящий момент, возвращаясь к перевалу, твои похороны отменили, отец. От счастья неземного пропускаю моменты, когда меня тащат мыться. Это только кажется, что орки — грязные, вонючие морды. Они каждое утро моются в реке и чистят свои скалы размочальным на концах веточками, прочищают носы и даже уши моют. И вот как только это стадо фыркающих мордоворотов покидает горную речушку, папашка тащит туда меня» иногда даже сонную, и меня, наследную принцессу Айтлона, швыряет в ледяную воду. Я его дворце полностью мылась раз в неделю, а то и реже, и умывание было кончиками пальчиков в теплой воде. А тут холодно, но бодрит однозначно. Шенген, на! Буль-буль! Пррррр, -буль. на берег, аурк хочет бросая мне то, что когда-то было простыней, а теперь мое персональное полотенце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 Папашка о чем-то переговаривает с остальными. Потом на меня смотрит и спрашивает. у дырка гулять?» Радостно кивая и бегу натягивает свои сапоги из мягкой кожи. Папашка сделал. Для меня. Люблю его. И мы идем гулять. Утренний лес в Готмире — это нечто особое. Птицы тут щвечут тихо, словно боясь, что их услышат. Временами вдали слышат рев волков, но они чуют запах орка. И не идиоты же, чтоб с моим папиком связываться. А вот ящеры и маракхи могут. Тупые они. — Утырка, читать письмо от короля? — спрашивает папашка, когда я перепрыгиваю через лужу. — И да здравствует лужа, в которую я от удивления свалилась. — Шенге знать? — поднимаясь и отряхивая, спрашиваю я. — Шенге умный. Папашка радостно скалится. — Что говорить, темный король? — Темный? потому что мой реальный папка с длинными черными волосами, который любит носить распущенными, потому что так нравится маме. Ах, вот у них любовь, мне бы так. Король приказал идти в Харнас, печально сообщая я. тырка хотеть город?» Грустно спрашивает орк. тырка не знает, чего хотеть, говорю искренне и сама удивляясь этому. Шенге, тырки хорошо здесь, но... Но путь ведет дальше. Папашка грустно кладет лапу на мое плечо. «Шенге все понимать! Только Шенге тяжело очень!» «И мне тяжело. А что делать?» Мы вернулись в лагерь. Шенге постоянно грустно вздыхал. Никогда не думал, что орки такие умные.